Он присыщен видом пантер, тянущих повозки, слонов, присевших на передние ноги, дабы начертать на песке хоботом имя императора, гладиаторов, сражающихся со львами. Сегодня они хотят видеть, как медведи бьются с буйволами,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 Полесной демократии граждане – это, собственно, и есть государство. В деревенской империи крестьянину торговать нечем. Почти все отбирают. Поэтому крестьянин деревенской империи практически ведет натуральное хозяйство. Это замедляет развитие экономических, то есть торговых,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 Нужда нечто более универсальное — зерно. Зерно растет чуть дальше от побережья, на равнинах, а также за морем, в том же Египте. Так что, хошь не хошь, а чтобы выжить, нужно менять одно на другое, другое на третье, то есть активно торговать.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 и твердая мораль, и дисциплина, латинское, кстати, слово. Именно Рим породил поговорку «пусть рухнет мир, но восторжествует закон» Орднунг Юбер Алес. Итак, демократия, закон,